Глава 4. Внезапно в то лето немцы для меня отступили на второй план. Мои мысли и наяву, и во сне, похоже, были заняты только одним — как поймать матерую. Я перебрала в уме весь рыболовный арсенал, и удочки для речных ужей, и плетеные ловушки для раков, и бредень, и обычные сети, и приманивание на живую наживку, и подкидывание приманки на воду, Пошла куря и не отставала от него до тех пор, пока тот не выложил мне все, что знал насчет наживки. Копала жирных червяков на прибрежных откосах, выучилась держать их во рту, чтобы были теплые, ловила навозных мух, нанизывала, как причудливое ожерелье, на лески, ощеренные крючками, делала из ивника и ниток клети, цепляла наживку из объедков, Достаточно потянуть за одну ниточку, и клеть мгновенно захлопывается. Согнутая ветка под ней выстреливает вверх, увлекая за собой из воды немудрённое устройство. Я перегораживала сетью неглубокие речные протоки с одного песчаного берега до другого, расставляла на дальнем берегу воткнутые в песок удочки с шариками тухлого мяса. На них попадалось много: всяких окуньков, уклейк, пескарей, миног и речных угрей. Некоторых я относила домой на еду и наблюдала, как мать их готовит. Кухня стала единственной нейтральной территорией во всём доме, местом краткой передышки в пору нашей тайной войны. Я стояла рядом с матерью, слушала её тихое, монотонное бормотание. И вместе мы готовили рыбу, тушёную с красным луком и тимьяном, и окуня запечённого в фольге с эстрагоном и лесными грибами. Часть своего улова я развешивал на стоячих камнях яркие зловонные гирлянды грозное предупреждение, вызов. Но матёра не объявлялась. По воскресеньям, когда у Рен с Кассисом не было занятий, я пыталась и их втравить в свой охотничий азарт. Но с того момента, как Рен Клод тоже приняли в колледж, брат и сестра стали для меня белой костью. Кассис был старше меня на 4 года, Рен на 3. Хотя между ними разница как бы стиралась и в своём ореоле взросления они стали так схожи между собой, оба загорелые, скуластые, что вполне могли бы сойти за близнецов. Они часто таинственно перешёптывались, обменивались тихими смешками, упоминали новых, незнакомых мне людей, хохотали над только им понятными шутками, сыпали неизвестными мне именами: мсье, тупей, мадам Фрусин, мадмуазель Кюллур. Касьеs выдумал прозвище всем учителям, изображал, подражая их голосам, смешил Рен. Были имена, которые произносили шёпотом. под покровом темноты когда предполагал, что я сплю, и принадлежали они, вероятно, совсем новым друзьям. Хейнеман, Лейбниц, Шварц, и смешок, сопровождавший эти чуть слышно произносимые имена, был непонятный, злорадный, надсадный, в нём сквозил привкус нечистой совести. Имена были ни на что не похожи, чужие имена. И когда я спросила, Кассис с Ренкло только прыснули, а потом, взявшись за руки, унеслись от меня в глубину сада. Непостижимость происходящего не на шутку меня задевала. Ещё вчера мы были вместе, и вдруг брат с сестрой завели от меня секреты. Вдруг наши общие иг игры показались им детскими, и наблюдательный пункт и стоячие камни имели теперь смысл только для меня. Рен Клод заявила, что из-за змей боится ходить на рыбалку и теперь торчала у себя в комнате, придумывая себе всякие невообразимые причёски и вздыхала над фотографиями киноактрис. Кассис с вежливым равнодушием выслушивал мои горячечные идеи, затем под разными предлогами меня бросал. То ему надо упражнение написать, то выучить латинские глаголы для amsse et tubo. Брата с сестрой я пойму. о том, когда подрасту. Они тогда изо всех сил старались от меня отделаться, назначали встречи, на которые не являлись, отправляли меня в дальний конец ле лавес с непонятными поручениями, обещали, что придут к реке, а сами шли в лес, а я ждала, и в глазах закипали жгучие злые слезы. Когда я их припирала к стенке, Касси с Рен изображали святую невинность, лживо всплёскивали руками. Что ты говоришь? Неужели мы условились у старого вяза? А мы в полную уверенности, что у второго дуба щехикали мне в след, когда я поворачивалась к ним спиной. На реку купаться они ходили редко. Ренклод ступала в воду боязливо, только там, где глубже и вода прозрачней, куда не суются змеи. Я, отчаянно стараясь привлечь их внимание, предпринимала головокружительные прыжки в воду с берега и держалась под водой так долго, что Рен-Клот начинала вопить, что я утонула. Но брат с сестрой все дальше и дальше удалялись от меня, и я чувствовала себя брошенной. Только Поль все это время меня не покидал. И хоть был старше Рен-Клот и почти ровесник Кассису, он казался моложе их, не таким образованным. В их присутствии молчал, улыбаясь вымученно, смущенно, когда те рассказывали про школу. Пол едва умел читать и писал крупные корявы, совсем как маленькие. Правда, он обожал всякие истории, и я читала ему их из журналов Кассиса, когда Поль приходил на наблюдательный пункт. Мы сидели на сбитых досках, он строгал своим ножичком какую-нибудь деревяшку, я читала вслух. Гробницу мумий или нашествие мырсиан. Между нами на доске лежала половина батона, от которого мы всё время отрезали по ломтю. Иногда он приносил кусок рилетте, завёрнутый в плотную бумагу или половинку камамбера. Я же на наше маленькое пиршество притаскивала пригоршню клубники в кармане или один из козьих сыров, обваленных в золе, которые моя мать звала Пути Сен-Дре. Пепелюшки. С пункта мне были видны все мои сети и ловушки. Я проверял их каждый час, по необходимости подправляя наживку и убирая попавшуюся мелочь. Чего ты загадаешь ей, если поймаешь? Теперь уже пол явно повелел, что я поймаю старую щуку, и в словах его слышался благоговейный страх. Я задумалась. Не знаю, — откусила хлеба с рилетте. — Что толку гадать, пока я ее не поймала? Поживем — увидим. Мне самой нужно было время, чтобы разобраться. За эти три июльские недели мой энтузиазм нисколько не угас, даже наоборот. А равнодушие Кассиса с Рен-Клод только распаляло мое упрямство. Матерое стало моим сокровенным талисманом, черным тайным талисманом. который, если сумею им овладеть, выправит всё, что пошло в кривь и в кось. Я им покажу. Вот поймаю матёрую, и все восхитятся моим подвигом. И Кассис, и Рен. Интересно, какое будет у матери лицо? Тогда уж она точно меня заметит. Хоть и сожмёт от злости кулаки, или улыбнётся вдруг ласково, раскинет навстречу мне руки. На этом мои фантазии кончались. На большее я не осмеливалась. «И вообще», — бросила я нарочить равнодушно. «Уже ведь говорила, что желание исполнится, я не верю». Поль презрительно взглянул на меня. «Не веришь в желание», — с нажимом произнес он. «Тогда зачем тебе все это надо?» «Не знаю», — не сразу ответила я, мотнув головой. «Может, просто для разнообразия». — Ну ты даешь, Буаза, — сказал Поль, заливаясь смехом. — Только ты на такое способна. Ловить матерую просто для разнообразия. Каково, а? И он так расхохотался, что чуть было не скатился к убарям с настила. Но тут, привязанный внизу к стволу, малобар хрипло залаял, и мы оба затаились, чтоб никто не засек нашего тайника на дереве.